«Зубная боль. Лев Толстой, Анна Каренина. Если у вас когда-нибудь болели зубы, вы поймете Вронского из романа Толстого «Анна Каренина». Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. Мгновением позже зубную боль заполнила. вытесняет другая, ещё более мучительная. Вид рейсов напоминает Вронскому её, то есть то, что оставалось ещё от неё, когда он увидел на столе казармы железнодорожной станции бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, ещё полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова со своими тяжёлыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом застывшее странное жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение как бы словами выговаривающее то страшное слово о том, что он раскаиется, которое она во время ссоры сказала ему если это описание тела несчастной анны не поможет Вспомните какую-нибудь другую ужасную сцену, описанную в литературном произведении. Надеемся, это поможет вам унять боль, но к зубному врачу всё-таки запишитесь.